16. Гнор не терял ясности сознания ни на один вздох, ни на один удар сердца, а раз не терял, стало быть, ничего особенного и не обретал. Просто трескучие хлопки, просто малиновые сполохи прорывавшиеся даже сквозь плотно сомкнутые веки, просто истошные, исполненные неподдельного ужаса вопли людей, которые еще несколько минут назад были исполнены неподдельного величия и спокойствия, просто предсмертный вздох пар Артенса опоры без глазах тварей, просто что-то теплое льется на изукрашенные косматами звездами рубящий гнора. Лакха Куалары не был трусом лакхакуалара всего лишь не собирался умирать и поэтому подставил вместо своей молодой плоти довольно-таки старую плоть Пар-Артсенса опоры без тварей. Но Лак не собирался и проигрывать сражение. Поэтому едва только первые капли крови Пар-Артсенса просочились сквозь одежды Гнора, он одним стремительным и брезгливым рывком сбросил с себя покойного толстяка, «Изобретатели животных девять» и многих прочих радостей. Лакха поднялся на ноги и огляделся. Да. Пожалуй, это был самый опустошительный выстрел молнии Аюта за все время существования этого чудовищного аютского изобретения. По меньшей мере 40 убитых и раненых Остальные напуганы до смерти. Морская пехота тоже замерла среди кривых улочек поселения Смегов, оторопела, вглядываясь туда, где еще недавно виднелся гордый и, казалось бы, несокрушимый строй офицеров свода. А теперь среди кровавого месива, гари и копоти, таращились ослепшими глазами и хватали ртами воздух отдельные разнесчастные мужики. Но воля Гнора была сильнее, чем любые удары судьбы. В любой ситуации Гнор умел увидеть главное. И это не было исключением. Лук, отброшенный им перед спасительным прыжком под ноги пар Арценсу опора без глазах тварей, был цел. «Чудо!» — воскликнул бы невежественный селянин. «Не чудо, но сущностное свойство», — сказал бы высокомудрой Детанагела и был бы совершенно прав. Лук Гнора был первым ключом к Ходзангу. Вторым ключом была двойная флейта Гнора, и этот ключ тоже неплохо пережил городобой, ибо пребывал в складках ныне окровавленных одежд Гнора. Итак, вещи были в порядке. Оставалось лишь привести в чувство безгласых тварей, коими обратилось славно позорное воинство свода. «Встать!» — пророкотал первый приказ Гнора. Мертвые пожалели, что не могут подчиниться этому простому и тем в тройне действенному приказу. Живые подчинились незамедлительно. Они видели, что Гнор не пострадал. Они слышали его голос, смотрели в его пламенеющие яростью глаза, и страх покидал их сердца. «Оружие к бою!» С тем же успехом Гнор мог бы скомандовать парадное построение или вздвоенное каре стройся. Почти всем уцелевшим было еще очень далеко до боя, просто Лакхе приятно было общество опытных воинов, а не перепуганных крыс. У Гнора теплила слабая надежда, что говорящие Датанагелы и Знахарь из-за нападения животных девять ослабли и не отводят сейчас танец садовника. Лакха достал флейту и дунул в нее. «Сыть хумерова!» Из нежных тростниковых трубочек вырвались все те же языки ревущего пламени. «Значит, придется проделать все так, как было намечено его пунктуальным и обстоятельным планом, и это всё начало вершиться, когда Гнор извлек из накладного колчанного сорнода первый мешочек с порошком» носящим в танце садовника имя Покровы Говорящего. А затем весьма и весьма небрежно, становясь на короткую ногу со всеми мыслимыми законами Вечного Мира, Гнор наколол мешочек на острие очередной поющей стрелы. Семнадцатое. Вход Занги царило ликование на пополам с отчаянием Чувство знакомое каждому, кто уже видел смерть сотни врагов, но видел также и вторую, свежую сотню, с которой еще предстоит сразиться, в то время как собственные силы почти исчерпаны. Когда на смену взаимному ожесточению приходит взаимное истощение, мудрецы заключают мир. Лакха был мудр, но он отнюдь не считал силы с водоистощёнными. Лакха полагал сражение за Ходзанг, выигранным еще в тот момент, когда ступил на Ценорский берег, и даже смерть не смогла бы убедить его в обратном. Лик тоже была мудра, и она тоже не считала силы смегов истощенными. Пока живы говорящие, знахарь и Датанагелла стенам ход Ходзанга стоять. А пока стоят стены ход Ходзанга, они непобедимы наперекор псам, остатки которых просочились на внутренние стены. «Странное дело, странное дело», — твердил Эгин, ловко отдергивая ногу от клацнувших челюсти черной твари. «Они уже здесь, а я все еще жив. да Детанагелы со знахарем будто спят, а Айфор ничем не может мне помочь, потому что вместе с Самиланом оберегает лиг. Говорящий ход Занга безмолвствует». Клянусь Шиллолом, в этой битве слишком мало воинской доблести и слишком много смердящей магии. Теперь их боевая площадка тоже стала ареной для стремительного вместе с тем невыразимой тягучего сражения, в котором уже погибли несколько лососей из последних сил, защищавших пар Арценса и Знахаря. Псов оставалось немного, меньше даже, чем воинов на их боевой площадке, но они были очень увертливы и взвинчены в десятеро от пресловутых лорчей, некогда самых неистовых воителей круга земель, то, что для человека предел зверения для зверя лишь его начало. Эгин не удивился, когда одна из тварей, молнией промелькнув у него под ногами, поднялась за его спиной во весь свой немалый рост и как-то очень по-человечески вцепилась передними лапами ему в шею. Добраться до его плоти клыками было очень непросто. Мешало кольчужное оплечье не очень взыскательного, но надежного смекского шлема. Тварь опрокинула Эгина на брюхо и, обольстившись собственной удачей, не нашла ничего лучше, кроме как попытаться задушить Рахсавана, вместо того, чтобы просто разорвать ему шею когтями. Это было ее роковой ошибкой. Еще не человек... А дурь уже вполне человечья. Буркнул себе под нос Эген, подымаясь на ноги после того, как его меч ударом вслепую к его несказанной радости проткнул грудь пса-убийцы. Что-то они там перемудрили в опоре безгласых тварей. Развить эту мысль Эгену помешала поющая стрела Гнора. 18. Поющие стрелы в исполнении Инно Окслагена, приемного сына несравненного Шета Окслагена, вышли куда мощнее и лучше, чем их прародительницы из одного потертого грюцкого колчана, туманную повесть о котором двумя различными и, очевидно, лживыми способами предлагают просвещенному читателю книгу Урайна и Геда о Герфигесте. Поющие стрелы, которыми располагал Гнор, Не только разили любую теплую плоть, а равно и хладную нежить почище поющего меча Эллата. Поющие стрелы летали в четверо дальше своих безмолвных сестер. Поющие стрелы разили почти без промаха, если видели того, кого им предстоит разыскать. Говорят, Инокслагин назвал их поющими лишь в Дэнтрадии, но из этого наименования в неокрепших умах, Пошла великая путаница. Правильнее было бы назвать их зрячими стрелами. Но всякий зрячий слеп, если перед ним бесплотный или, точнее говоря, тайно плотный невидимка.